Он просто констатировал факт. Они проходили мимо дома, хозяин которого вышел с фонарём, чтобы посмотреть, что же происходит на улице. При свете фонаря можно было различить великолепную широкоплечую фигуру Тристрама Гриффина. У него были жёсткие светлые волосы и приятные серые глаза. Тристрам застенчиво улыбнулся, как будто не был уверен, что Олтору понравилась его фамильярность. Олтер тоже ему улыбнулся. Он с трудом заводил друзей, но сейчас, как только с ним заговорил, он был уверен, что станет дружить с сыном лучника, несмотря на разницу в их социальном положении. В нём чувствовалась прямота, доброта и истинная крепость духа. Олтер понял, что вольнослушатель очень беден. Его потёртый плащ, сшит из грубой ткани, короткие штаны доходили до колен. Они же виднелись голые, посиневшие ноги. Тяжёлые башмаки были чёрного цвета, что означало его низкий социальный статус. Ну и что решил Олтер? Он не нравится больше остальным студентам из общежития в холле. Если мы рискнём, то можем их спасти, заметил Тристрам, кивком головы, показав на идущих впереди охранников. Я бы предпочёл, чтобы в рёбрах у меня свистел ветер. Чем видеть, как бедняги студенты станут болтаться на дереве, как спелые груши. Я с тобой полностью согласен, сказал Олтер. Но поможет ли нам кто-нибудь? Мне кажется, что остальные предпочитают поднимать шум, но не действовать. Если мы начнём, к нам может присоединиться много народу.